— Конечно, — сказала Поле. — Поле, я бы и так не сказала. Прощай, золотце. До встречи. Глава двадцать Решение найдено. В этом я был уверен. Реальных доказательств пока еще не было. Но то, что Поль ссорит деньгами, прямо било в глаза А нужные доказательства этого, скорее всего, найдутся в учетных книгах фонда. Джордж Дарт, бухгалтер издательства Келлингема, мой хороший приятель. Хотя на этой ферме меня теперь считают ненормальным. Джордж, я в этом уверен, сделает для меня проверку. А доступ к книгам мне обеспечит Бетти. Шестой час. Должна уже быть дома. Я взял такси. Вначале чувствовал только наслаждение от неожиданного триумфа над Трентом и Макгайром. И что-то вроде шока насчет поля. Но по мере приближения к дому, меня начала мучить мысль, как подействует это на Бетси. Правда, я избавлю рики от выступления в суде и наш брак от распада. Это так. Но ценой жертвы другого, оставляющего смысл ее жизни, ее фонда. Что бы ни случилось, именно Бетти придется хуже всего. Бедняжка Бетти — единственный из нас, кто не грешен ни в чем. Открывая дверь в квартиру, услышал ее голос Бил. И ее шаги, направлявшиеся ко мне, и второй раз сегодня ощутил себя палачом. Она появилась в холле. Я ждал холодную, непроницаемую маску, как прошлой ночью. Но потрясенный и благодарный, увидел нежное, улыбающееся лицо. Ах, Бил! Поцеловала она меня. «Мне так стыдно за вчерашнее. Можешь ли ты простить меня?» «Я тебя?» «Целый день я провела у отца. Он сказал мне, что ты вместе с Рики решил выступить в суде. Бушевал, безумствовал, угрожал мне самыми ужасными карами, чтобы заставить отговорить тебя». И пока я его слушала, до меня дошло. Вчера ночью я была так же ужасна, как он. Ты веришь, что она невиновна, и больше ничто на свете не имеет значения. Ты не смеешь дать себя отговорить. Ты должен продолжать наперекор всему». Как же я могла быть такой невозможной, такой ограниченной, такой тупой? Бетти удивляла меня снова и снова. Неужели я до сих пор не понял, что она — идеал, идеал жены и матери? Я поцеловал ее в губы и в глаза, и в ушко. Почувствовал стыд за то, что боялся встречи с ней и исчезли все опасения сказать ей все в открытую. Возможно, — начал я, — что выступать в суде мне не придется. И до суда над Анжеликой дело вообще не дойдет. Полагаю, я узнал, кто убил Джимми. Обняв одной рукой за плечи, Отвел ее в гостиную, подальше от кушетки, в холле. Напоминание о порывах моего второго «я», с которым я справился. Рассказал ей все. Вначале собирался умолчать об отношениях между ее отцом и Поле. Но потом рассказал и об этом. Ибо понял, что скорее обидел бы ее этим, чем защитил. Когда поделился с ней, в чем подозревая поле, для нее это был ужасный удар. Видно было по лицу.